От Красной же площади и Воскресенских ворот до Успенского собора точно так же шпалерами стояли полки Преображенской и Семеновской гвардии. Самые улицы преобразились, усыпанные песком и обставленные перед каждым домом еловыми деревьями, эффектно зеленевшими на снеговом фоне. На всем пути собирались несметные толпы народа. В объемистой золотой карете, запряженной девятью богато убранными лошадьми, ехала императрица. Кучер и фарейтор были одеты в лазаревые бархатные ливреи, обложенные золотым позументом. У каждой лошади шел особый конюшенный служитель. По сторонам кареты шли пятеро гайдуков и ехали верхами. На правой стороне князь Василий Лукич, имея за собой генерал-майора Леонтьева, на левой стороне князь Михаил Михайлович Голицын, имея за собой генерал-майора Шувалова. При въезде в земляной город императрицу встретил 71 пушечный выстрел, а в Белый город 85 выстрелов. На Красной площади ее ожидало духовенство с иконами и крестами. Наконец, Когда торжественный поезд вступил в Кремль и императрица вошла в Успенский собор, раздался оглушительный залп из 101 орудия, сопровождаемый троекратным беглым ружейным огнем всех полков. Из Успенского собора государыня в сопровождении блестящей свиты вельмож и придворных изволила шествовать в Архангельский, а оттуда – приготовленные дворцовые апартаменты. Но с великим радостным торжеством не гармонировало душевное настроение участвующих и зрителей. Лицо императрицы казалось сумрачным и как будто печальным. Ее, не привыкшую к таким почестям, загнанную в молодости и всегда забитую, пугали и эти церемонии, и эти громкие крики. Лица верховников были озабочены и пытливы, а в массах зрителей сквозь любопытство пробегало невольное беспокойство о будущем. Народ инстинктивно понимал, что все делается как-то не так, не по-прежнему, и что само избрание императрицы вышло какое-то странное. О державных правах даже и отца-то ее Ивана Алексеевича в народе Не сохранилось никакой памяти по немощности его, слабоумию и постоянному отдалению от правительственных дел, а тем более о правах дочерей, вышедших замуж и уехавших. В памяти народной держался дерзкий и величавый образ Петра, как единственного государя, а от него невольно переводились права на детей его, из которых одна Величавая и веселая Елизавета пользовалась полной симпатией. Да и можно ли было сравнивать этих двух двоюродных сестер, Анну и Елизавету? Одна – светлая и сияющая, другая – невольно наводящая тоску, осенние невзгоды. Под тяжелым впечатлением расходился народ с церемонией. В первые же дни по прибытии избранной императрицы должен был решиться вопрос о присяге. Вопрос весьма важный, так как им, главным образом, всенародно очерчивались будущие отношения правительственной власти. Верховники занялись им тотчас же. Верный своей идее, князь Дмитрий Михайлович предложил составить новую форму присяги, в которой бы клятва произносилась общая, на имя Государыни и Верховного Тайного Совета. Лучше, по-моему, говорил он, насупив густые брови, за раз поставить так, чтобы всяк понимал и не имел никакого шатания в разуме своем. Но это решительное мнение, но это решительное мнение встретило возражение почти всех его товарищей-верховников. Великий канцлер Головкин Большой любитель компромиссов и полумер первый заговорил о рискованности, о том, что подобная резкая перемена непременно возбудит общее недовольство и может погубить их всех. За ним вице-канцлер Андрей Иванович не применил вставить свое иностранное происхождение, вследствие которого будто бы неминуемо должно было возникнуть обвинение в своих корыстных расчетах иностранца. С мнениями канцлеров согласились и остальные – Голицын и Долгоруковы. В чем же должно состоять изменение?